Гота. Дипломный фильм Гота Диана Макарчан сняла на тему межэтнических расприй, болезненную, невероятную для всех нас, граждан России, а личной, семейной, национальной трагедии бакинских армян. Средневековье, раздробленность, религиозная нетерпимость, которая от риторики и демагогии переходит на бытовой и личный уровень. Стоит задуматься о всемировом возвращении в эпоху средневековых войн. Диана хочет достучаться до наших сердец на примере очень простом, обыденном. Выброшенная бакинской трагедией 1989 года семья армянских беженцев осела в Подмосковье, в общежитии. Общежитие – место, где пересеклись подобные судьбы совершенно различных незнакомых до того людей. Но ситуация, в которой не повинны выброшенные из своих домов и судеб люди, уравнивает их, создавая общую, общежитейскую, трудную психологическую ситуацию. Они не голодают, у них есть еда, они гладят, готовят, чистят до блеска ботинки. И это единственное, что им осталось. Семья наших героев, дедушка, бабушка, внук, внучка, как и другие обитатели мира, условно названного общежитием, реально существует только в прошлом. К этому все и сводится. Все в прошлом. Дедушка, как чеховские сестры, носится с идеей мифической встречи с одноклассниками, на которую он везет готу, Пирог для единой трапезы. Так начинается и кончается фильм. Но нет никаких одноклассников. Впрочем, как и нет Москвы, место встречи. Это иллюзия. У внука и внучки фотография инжирового дерева в боку и шелеста его ветвей. У соседа вместо фиников яблоня. Но это прошлое, сон. Будущего тоже нет ни у кого. Внук механически учит французский язык и хочет уехать вдалеко и красиво во Францию и там начать жить. А настоящего тоже нет, потому что нет реальности, устойчивости, постоянной работы, то есть занятости ни у кого. Но ведь надо чем-то заполнять жизнь. Она заполняется бытом, едой, кухней. Может быть, поэтому лучше всех бабушки? Она готовит долму и, конечно, готу. Никто не стреляет, никого не убивают, ничего патологического. Только людей лишили жизни, вынули из времени культуры, их лишили всего, кроме иллюзии готы, которая тоже никому не нужна». Кошмар — это не обязательно насиловать или резать живьем и пить кровь стаканами. Снимаются в фильме не актеры, а те, кто живет в общежитии где-то под Москвой. А в Баку они учились и выросли, там остались их многонациональные дворы и семейные корни. Фильм снят ясно и просто. Автор не боится держать долго кадр и крупный план, чтобы мы рассмотрели лица, а прокинутые в себя глаза, плохо видящие вокруг. Кадр останавливается, события почти отсутствуют. Оно у того, кто учит язык, впереди, в мифологическом Париже. Дед возвращается, везя обратно готу с несостоявшейся встречи одноклассников, мечтая о новой поездке через год. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.